Составление умственного ландшафта Последующие личные эксперименты убедили меня в том, что люди обладают намного большими возможностями для изменения своего умственного ландшафта, чем обычно осознают. Как писатель, я давно обнаружил, что тексты, написанные в наиболее удачные творческие моменты, часто не имели совершенно никакого отношения к тому, что я собирался написать. Как будто скрытая муза дарила мне и мысли, и вдохновение. Когда это происходило, я глядел на хорошо написанный текст и думал, как же я вообще смог такое сотворить. К счастью, я печатаю довольно быстро и могу вводить свои мысли в компьютер почти так же быстро, как они появляются в моем уме. Погружаясь в литературное творчество, я едва думаю о том, что собираюсь сказать. Идеи приходят, и я их фиксирую. В такие минуты не нетрудно поверить во множественность умов. Однажды, однако, я решил проверить эту идею еще в одном эксперименте. Сначала вошел в состояние глубокой сосредоточенности, погрузившись в музыку Филиппа Гласса. Как и раньше, сконцентрировал внимание на пятнах света, появившихся у меня в поле зрения после того, как я закрыл глаза. К тому времени я уже довольно хорошо научился входить в состояние покоя. Теперь, однако, решил продлить его. К своему удивлению, нашёл, что если продолжать упражнение достаточно долго, то достигаешь не одного, а нескольких уровней второго дыхания. Каждый раз, когда испытывал соблазн закончить упражнение, я подталкивал себя ещё дальше. В конечном счёте растянул упражнение на несколько часов, оставаясь всё это время в совершенно неподвижном, спокойном положении. Результаты упражнения оказались во всех отношениях не менее впечатляющими, чем последствия приема любого психотропного препарата. После нескольких часов полной концентрации мои проприоцептивные чувства сильно изменились. Малейшее движение вдавливало меня в обращающееся кресло и дезориентировало, как если бы я летал вверх-вниз на американских горках. Я полностью утратил понимание того, в какую сторону обращен лицом. Когда наконец, открыл глаза, Привычные предметы показались необыкновенно четкими по цвету и форме. Как будто часы уменьшенного сенсорного восприятия перекалибровали мои чувства, изменив мою чувствительность к нормальным раздражителям, примерно так же, как меняются вкусовые ощущения человека, долго лишенного пищи. Находясь в таком сильно измененном и обостренном состоянии, я понял, как художники и поэты должны видеть мир. Часы, проведенные в полной темноте, Вещи, полностью лишённые мысли и движения, сделали меня исключительно чувствительным к красоте обычных вещей в моей комнате. Нюансам формы, оттенков, переплетению узоров на гобелене, изяществу теней, создаваемых лампами. Я чувствовал, что мог часами поглощать эту красоту. Каким-то шестым чувством также сознавал, что реагировал на привычные предметы весьма необычным образом. Отчетливо понял, что мои будни были настолько заполнены раздражителями, разговорами, дорожными шумами, звуками телевизора, что я проводил большую часть своих дней в состоянии перегрузки, даже не замечая этого. Я походил на обжору, присосавшегося к буфету и поглощающего каждый день так много, что он больше не в состоянии оценить тонкие различия в блюдах. Моя рабочая гипотеза, которую я сейчас проверяю с помощью биологической обратной связи, предполагает прямую корреляцию между количеством времени, потраченного на эмпирическое упражнение, интенсивностью опыта и готовностью к изменению, достигаемой в состоянии транса. Другими словами, более глубокие и продолжительные трансы приводят к более значительной когнитивной и сенсорной перекалибровке, позволяя человеку легче изменять свой режим восприятия. После длительного сенсорного воздержания я чувствовал, что простого аромата садового цветка будет достаточно, чтобы создать состояние усиленного восприятия, которое будет столь же эффективно, как серьезное вмешательство во время сеанса психологического консультирования. Мои недавние эксперименты, в которых температура лба использовалась в качестве биологической обратной связи, позволяют предположить, что требуется длительный период покоя и концентрации для достижения столь заметно изменённого восприятия. Действительно, показатели биологической обратной связи начинают радикально отступать от исходного уровня не раньше, чем через 15-30 минут неподвижности, и то при условии наличия некоторой практики. Опыт говорит мне о том, что нормальное состояние человеческого ума консервативно, относительно устойчиво к краткосрочным значительным изменениям. Это имеет смысл, потому что частые большие изменения без сомнения нарушали бы непрерывность повседневного мышления и поведения. Чтобы эффективно функционировать в окружающем мире и сохранять контроль над своими действиями, люди должны иметь относительно стабильное состояние ума. Прилагая существенные усилия посредством медитации, биологической обратной связи и тому подобного, люди могут преодолевать естественные настройки ума и вызывать изменения, сопоставимые по величине с теми, которые происходят при травме. Это требует как времени, так и дисциплины, и, следовательно, не встречается в суете повседневной жизни. Работа Чиксинг-Михай, однако, настоятельно утверждает, что особо творческие люди – Погружаясь в работу, действительно достигают сосредоточения и концентрации, сопоставимые с достигнутыми мной в упражнениях под Филиппа Гласса. Если это так, то они развили у себя естественные средства для расширения границ своего ума и выработки новых способов восприятия и поведения. Тем самым смогли усилить свои эволюционные способности, преодолев обычные консервативные механизмы сознания. И я задал себе вопрос – А могут ли это делать трейдеры? Эксперименты в трейдинге. Улучшив свою способность входить в изменённое состояние, я перешёл к следующей фазе эксперимента, которая заключалась в том, чтобы погрузиться в мою обычную домашнюю работу перед дневной торговлей, когда я изучаю графики и индикаторы с целью формулирования гипотез. Я сознательно старался замечать всё, но при этом избегать поспешных выводов об увиденном. Должен сказать, что последнее было нелегко. Модели, казалось, сами кидались на меня с необычной четкостью. Заложив информацию и проведя несколько тестов, я решил спонтанно печатать все, что придет мне в голову о торговле предстоящего дня. Печатал быстро, не корректируя никакие идеи, и как будто готовил информацию для рядового читателя, снабжая текст советами о том, что делать в различных ситуациях. Как и в моем более раннем эксперименте, Писалось легко и непринужденно. Пальцы буквально летали по клавиатуре. Я знал, что печатаю, но в то же время отстранился от процесса, будто наблюдал со стороны за тем, как мое тело печатает. Прежде чем прочитать подготовленный мной синтез рыночной информации, я еще более расширил эксперимент. Снова закрыл глаза и погрузился в состояние сосредоточенности. На сей раз надел наушники, подключенные к компьютеру выделил написанный мною текст и, полностью сосредоточившись, щелкнул по строчке «Живая речь» в меню программы Dragon Systems, которая синтезируемым голосом может читать написанное. У голоса было немного резкое произношение со слабым британским акцентом. Он читал мне то, что я написал, а я поглощал все это, находясь в состоянии транса. Слушая собственные слова, произносимые чужим голосом, я будто внимал мыслям опытного консультанта. В голову мне пришла жуткая и абсурдная мысль о том, что это голос Всевышнего. Так или иначе, у меня возникло ощущение, что я слышу истину. Обширные покупки в пятницу не смогли преодолеть стену сопротивления в четверг, создав линию, против которой следует торговать. Ралли, которые не могут пробить линию, дают возможность шортить. Минимумы пятницы для них — наименьшая цель. Прорыв ниже минимума пятницы позволяет шортить на ралли. Резкое движение выше стены на росте тик дает падение для покупки. Отсутствие ралли утром создаст слабость днем. Берегись, дизюнкции, выпусков финансовых и промышленных ценных бумаг. Слушая текст своего письма, я все более убеждался, что стиль его подобен странной описательной прозе из моего более раннего эксперимента. Слова «берегись, дизюнкции» отнюдь не входили в мой обычный лексикон, И не это я обычно подчеркиваю в своей торговле. Действительно, я отчетливо не знал, что существовала какая-то дизюнкция между финансовыми акциями и более широким списком акций, составлявших промышленный индекс Доу Джонса. Однако, когда я проверил графики, стало ясно, что финансовые акции, особенно акции брокерских компаний, находились в нисходящем тренде, тогда как более широкие индексы оставались в узком боковом диапазоне. То, что я написал, казалось, готовил меня к развивавшейся на рынке теме, которая делала финансовые акции возможными предвестниками следующего движения. К лучшему или к худшему, но я почувствовал, что у меня есть стратегия для начинающегося торгового дня. Я также испытывал чувство спокойной уверенности, что было необычно для меня в торговле. Наблюдение за нисходящим прорывом финансовых акций, который ускользнул от моего притупленного внимания, убедило меня в том, что изменённый способ восприятия открыл новые методы обработки рыночных данных. Перед открытием рынка я снова вызвал у себя состояние спокойной расслабленности. Когда стартовали торги, мой ум был совершенно спокоен. В течение первых минут объём был довольно невелик, а рынок относительно вялым. Я закрыл глаза, воспринимая ситуацию без попытки сделать выводы. И тут это случилось. Случайная мысль залетела мне в голову. Но это была не просто мысль, даже не моя мысль. В голове отчетливо раздался голос с резкими британскими тонами, произнесший «займись дизюнкцией». И все. Обычная фраза, но для меня она прозвучала, будто прочитанной программой «Живая речь». Я вернулся к монитору и заметил, что секторный индекс брокерских акций «Эксбиди» пошел вниз. Общий рынок слабел. Тик затухал, но Standard Poor's S&P все еще казался идущим в бок Спокойно открыв сделку на короткой стороне, я никогда не был настолько уверен в прибыли, никогда не был настолько уверен в своей цели и стопах. Несколько минут спустя я закрыл сделку с прибылью. На минимумах пятницы. Я не испытывал никакого чувства успеха или восторга. Эта сделка вообще не принесла никакого самоудовлетворения. Фактически, меня сопровождало в высшей степени странное ощущение, что это вообще не я размещал сделку. Несомненно, ордер был размещен мной, но, клянусь, сделку проводил не я. Заключение. Ранее я упоминал идею о Киева о торговле в зоне, достижение полного погружения в анализ рыночных данных и действия по результатам. Изучение конкретных случаев невропатологами Оливером Саксом и Вилейнером Ромачандраном. Обширные исследования расщеплённого мозга, сходные черты опыта у мистиков в различные эры и культуры. Всё это убедило меня, что у людей действительно есть много зон, больше, чем люди обычно осознают. Вы могли слышать ошибочное утверждение, что люди используют для мышления лишь небольшую часть мозга. Действительность немного сложнее. Средний человек обращается лишь к небольшой доле своего возможного сознания, как указывал Гурджиев, подобно тому, кто занимает одну комнату большого особняка, не зная о множестве других роскошных комнат. Творческие способности на любом поприще, будь то трейдинг, воспитание детей или психологическое консультирование, возникают из способности увидеть мир по-новому из тех других комнат. Знаю, что это кажется безнадежно мистическим, И вы знаете, как я ненавижу лексикон New Age. Но не могу отрицать вывод, сделанный Норет Рандерсом. Для меня есть нечто большее, чем я сам. Я полагаю, что это передний край психологии трейдинга. Учась расширять шкалу настройки вашего сознания, вы приобретаете потенциальные возможности для обработки рыночных данных новыми и выгодными способами. Как будет рассказано в следующей главе, в одном состоянии ума вы можете воспринимать и знать вещи, которые полностью скользают от вас в другом. Все равно, что имели бы несколько внутренних баз данных, но с ограниченным доступом к каждой. Развивая способность трансформировать свой умственный ландшафт, вы расширяете свой доступ и получаете возможность торговать, используя более широкую информационную базу. В духе исследований Эндрю Лоу и Дмитрия Репина, я полагаю, что биологическая обратная связь содержит существенный потенциал для развития трейдеров. Хотя традиционная психология, включая большую часть этой аудиокниги, может формулировать важные гипотезы о торговом успехе, но только упорные исследования подтвердят или опровергнут эти гипотезы. Серьезное преимущество биологической обратной связи заключается в том, что она преобразует субъективные переменные — эмоциональность, концентрацию — в объективные параметры, которые могут быть подвергнуты статистической обработке. Биологическая обратная связь берет идеальный подсчет Гальтона и применяет его к личному опыту. Будут ли торговые центры будущего комплектоваться интегрированными консолями для измерения пульса, электропроводности кожи, напряжения мышц и температуры тела? Будут ли трейдеры заниматься своим ремеслом, надевая на запястье браслеты для измерения пульса и артериального давления, как это делают профессиональные спортсмены? С учетом того, что трейдинг – это спорт, требующий максимального напряжения, можно ожидать появления все более сложных инструментов для трейдера и также более сложного программного обеспечения и аппаратных средств для торговли. Погоня за прибылью может ускорить ваши самые высокие эволюционные устремления так, как не могла предвидеть даже Айн Рэнд».